Глава третья «Так он не русский», — подумалось Алисе. Впрочем, и внешность свидетельствует об этом. Только вот говорит совсем без акцента. Он, наконец, встал и теперь смотрел на Алису сверху вниз, на то, как она лежит. Блуждал взглядом от лица до кончиков ее пальцев. Новая волна тревоги охватила Алису. Она ведь в коротком халате, Лежит перед ним, ноги вытянуты на скамейке, да и сверху видно не только шею. Хорошо, еще халат не распахнулся, когда этот псих нес ее сюда. Или распахнулся, просто он завязал пояс обратно. О, Господи, да за что же ей вся эта ситуация? За что ей этот псих с хищным горящим взглядом? Казалось, что он касается ее, даже когда просто смотрит. Сложное, страшное ощущение, пикантное. И от этого чем-то странно привлекательное. Полностью в его власти. Захочет и изнасилует ее прямо тут, на скамейке. Захочет потом. Захочет, убьет или будет пытать. При этой мысли Алисе стало плохо. горло подкатило подкатила тошнота. Она судорожно подтянула друг на друга пол и халата и, наконец, села. На этот раз он не препятствовал. Спустила ноги со скамейки, подняла голову и посмотрела в сторону, чтобы скрыть страх и смущение от похитителя. Ей показалось, что Доминик едва уловимо усмехнулся в виде ее тревогу. «Еще и усмехается, гад», — подумала Алиса. И ее вдруг взяла досада, даже гнев. Да что же это такое? Должны были быть пары, веселые перерывы с кофе и друзьями, потом ответственные собеседования. А теперь она неизвестно где в руках психопата. И пока что никаких возможностей выбраться. Неужели он действительно хочет, чтобы она осталась здесь? Может, удастся как-то договориться? Ну, он же человек, не сказочный персонаж, а человек. У него горячее тело, человеческие черты. У него есть имя, в конце концов. «Зачем я тебе?» — тихо спросила Алиса. «Это тебе вырвалось само. К тому же, с чего ей называть на «вы» этого ненормального?» Доминик пристально посмотрел на нее, и Алисе вдруг показалось, что на его лице дергаются желваки, что он катает языком во рту, раздумывая. — В общем-то, незачем, — неожиданно ответил он, как всегда серьезно. — Просто хочу, чтобы ты жила. — Что это значит? — Хочет, чтоб жила. Это радует, доказывает, что убивать ее он не собирается, но как-то странно звучит, даже фантастично. «Может быть, тогда мне можно вернуться обратно?» Так же аккуратно и тихо спросила Алиса. Он снова долго молчал, прежде чем ответить. Потом четко, раздельно произнес. «Ты не можешь вернуться!» «Почему?» — Алиса вскочила на ноги. Ее вздернуло, словно пружину, и страх окончательно уступил место гневу. «Почему? Ты меня похитил, вколол что-то или загипнотизировал, переправил сюда?» «Значит, ты можешь вернуть меня и обратно!» Она резко замолчала и выдохнула, неожиданно осознав, что рискует. «Нельзя орать на странного психопата, в чьи лапы ты попала. Твой гнев может рассердить его, и неизвестно, чего ожидать тогда». Он молчал в ответ, только желваки все так же ходили по лицу. Уф, хорошо, что не рассердился на ее вспышку. Но повисшая тишина была какой-то слишком напряженной, дышала неопределенностью. Алисе хотелось как-то прервать ее. «Доминик, послушай!» Она подняла на него глаза. «Красивый гад! Мужественный, твердый, как скала! Как такого сдвинешь? Как сдвинуть с мертвой точки мужика-психопата?» Алиса не знала. но «Ну, стоило хотя бы попробовать. У меня вечером собеседование. Это очень важно. Может быть, ты отпустишь меня? А потом будем с тобой общаться, дружить, если хочешь». «Просто понимаешь, если я не попаду на него, то у меня не будет работы, и вряд ли еще раз предложат что-то такое же хорошее». «Тебе больше не нужно будет работать», — совершенно спокойно ответил Доминик. «Здесь у тебя будет все необходимое. Пойдем в дом». Он подошел к скамейке, поднял свою косу, а другую руку вновь предложил Алисе. «Тебе нужно поесть, ты не завтракала, а мне нужно поработать». «У меня сегодня много работы!» В уголке губ мелькнула странная усмешка. Сердце медленно стекло вниз. Ну, кто бы сомневался, что ничего не получится. Он непробиваемый и откуда-то знает, что она не завтракала. Несколько мгновений Алиса смотрела на него, спокойного, твердого, с невозмутимым лицом. «А что еще мне делать? Не буду слушаться, все может стать намного хуже». Так он, по крайней мере, не убил и не изнасиловал меня подумала она, и снова вложила руку в его ладонь. Он повел ее по дорожке к дому. Они огибали высокие кусты, усыпанные ароматными цветами, миновали несколько полянок с фонтанами. Прямо возле ступени особняка был бассейн. «А псих неплохо живет», подумалась Алисе. «Это благостное ароматное место, красивый особняк и уютный шикарный сад совершенно не вязались со зловещим черным плащом, оружием косой и похищением». Впрочем, кто сказал, что маньяк не может любить красоту, комфорт и удобство? Ладонь у него снова была горячая и большая. Она словно держала Алисину ладошку в плену. Да, в сущности, так и было. Но сейчас Алиса вдруг почувствовала себя ребенком, которого ведут, допустим, в садик, а вовсе не похищенной девушкой в опасности. — Так, хорошо, — поймала она сама себя на этих мыслях. — Я перестаю его бояться. — Значит... «Значит, мои шансы найти с ним контакт, разузнать все, и кто знает, может все-таки договориться, растут». Похоже, он молчалив. Или молчалив со своими жертвами. Не хочет отвечать на прямые вопросы и объяснить произошедшее. Ну, попробуем по-другому. «Доминик, скажи, пожалуйста, у тебя необычное имя. Ты приехала из другой страны?» Как можно непринужденнее прочерикала она. «Нет», — односложно ответил он. Ладно, вздохнула про себя Алиса, непрошибаемой, так непрошибаемой, но вода камень точит, по крайней мере, так говорят. «Это ведь не Москва!» — свободной рукой она обвела круг, имея в виду прекрасный сад вокруг. «Мы сейчас за границей?» «Нет». «Ты сказал, что хочешь, чтобы я жила?» «То есть ты хочешь, чтобы я жила здесь, с тобой?» «Нет». Немного помолчал и вдруг добавил. «Да». Алиса сжала свободную руку в кулак. «Нет». Ну, пока он отвечал «нет», с этим еще как-то можно было жить. Но «да, нет» уже слишком. «Вы уж как-нибудь определитесь, туда или сюда, а то, знаете ли, раздражает». Алисин мозг в очередной раз подкинул фразу из анекдота. «Ну ладно, господин смерть, я все же так просто не отстану. Рано или поздно ты начнешь со мной разговаривать». «С кем ты живешь здесь?» Тут уже есть другие девушки. Алиси подумалось, что ведь на самом деле Доминик может быть серийным похитителем. Может, в его доме уже живут красивые пленницы. Представился почему-то восточный гарем и шикарные адолиски, отдыхающие у бассейна. Только вот у бассейна никого не было, и вообще особняк и сад выглядели ухоженными, чистыми, но пустыми. — Нет! — Доминик усмехнулся. — Я живу один. — А прислуга? Алиса обрадовалась, что он сказал нечто более содержательное, чем «да» или «нет», и попробовала продолжить расспросы. «Нет, мой дом все умеет сам». Опять что-то непонятное. У него умный дом со всякой сложной техникой, например, с холодильником, который сам заказывает продукты в супермаркете, и самозапускающимся роботом-пылесосом. Сложно представить, что умный дом может быть в таком старинном огромном замке. «У тебя умный дом?» «Ну да, пожалуй, он умный». Еще одна усмешка. «А ты всегда держишь косу при себе?» «Да». «Но как тогда ты ходишь по улицам?» «Когда я появляюсь на улицах, меня, как правило, не видят». Он вдруг обернулся к ней, сурово посмотрел сверху вниз. Алисе стало страшно. Взгляд у него такой плотоядный. «Вот реально, как будто хочет ее съесть». И, кто знает, вдруг решит наказать за болтливость. Ты всегда так много разговариваешь? — Нет, — ответила она. — Особенно, когда сплю. Дурацкая шутка вырвалась сама собой. — Тогда будешь спать, когда мне надоест. — Помолчи, — ответил Доминик. Развернулся и повел ее вверх по лестнице. Алиса теперь молчала. Он тоже. А еще с каждым шагом возвращался страх. Казалось, что если она пересечет порог, Войдет в его дом, то вся прошлая жизнь останется за спиной. Возврата не будет. У большой белой двери он остановился. Не стал ее открывать, дверь распахнулась сама. В то же мгновение он вдруг отставил косу в сторону, и... Алиса оказалась в воздухе. Одним резким движением он подхватил ее на руки и быстро перенес через порог. — Что ты делаешь? — испуганно пискнула Алиса. Почему-то от этого его жеста ей стало совсем не по себе. «Так вносит в дом невесту», — подумалась ей. Словно он перенес ее через порог своего дома, значит, теперь она невеста какого-то смерти. «Ах, нет, вроде-то не невесту, а жену переносит на руках», — подсказала рациональная ее часть. «Иначе дом тебя не признает», — нейтральным тоном пояснил Доминик и опустил ее на пол.